Носовский Глеб Владимирович, Фоменко Анатолий Тимофеевич. Как было на самом деле? Царь славян в зеркалах истории. Император Андрони Христос, он же князь Андрей Боголюбский на страницах средневековой истории как знаменитые национальные герои: китайский Юэфэй, персидский Селим Драгоценный и испанский Дон Жуан Все дополнительные материалы вы найдете в PDF-приложении к данной аудиокниге. Предисловие Сегодня считается, что старинные тексты Западной Европы, Америки, Азии и Востока рассказывают в основном о своих местных локальных провинциальных событиях. Новая хронология обнаружила, что это не так. Мы выяснили, что значительная часть этих произведений говорит о важных событиях, происшедших в метрополии великой империи, то есть в Руси, орде 12-17 веков. То есть многие центральные имперские события и персонажи размножились на бумаге, разъехались в разные земли и породили большое число замаскированных провинциальных дубликатов отражений, наряженных в местной одежде. В главе 1 мы показываем, что знаменитый китайский национальный герой XII века Юэ является ярким отражением Андроника Христа Андрея Боголюбского из XII века. Сдвиг дат тут небольшой – около 40-50 лет. Наши результаты еще более усиливают безграничное уважение к Юэфэю, причем не только в Китае. В основы жизнеописания Юэфэя был положен какой-то вариант Европейского Евангелия, принесенный в Китай орденскими переселенцами в XIV-XV веках царскими христианами после Куликовской битвы 1380 года. Затем Евангелие было уважительно адаптировано к китайской атмосфере, то есть переодето в китайские одежды. В итоге известная сегодня биография Юи Фэя содержит множество насыщенных параллелей жизнеописанием Андроника Христа. В Китае отношение к Юи Фэю до сих пор исключительно уважительное, а к его врагам, в частности Цинь Гую, Иуде Искариоту, исключительно отрицательное. Далее, как мы покажем в главе 2, перцы также взяли себе на бумаге некоторые центральные сюжеты русско-ордынской истории XII века и переодели их в персидские одеяния. В итоге получилось, что известные персидские персонажи, ювелир Селим, драгоценный Селим и его враг, жестокий царь, Хаджадж оказались яркими отражениями императора Андроника Христа, равно князя Андрея Боголюбского и злобного царя Ирода. То есть, персы создали свое скептическое Евангелие или мягкое антиевангелие, в целом нейтрально и даже уважительно, но местами с оттенком насмешки пересказывается история Андроника Христа под именем Селима. Резких выпадов против Иисуса нет, однако многие важные канонические христианские сюжеты преподнесены в сильно приземленном виде. Далее, сегодня имя Дон Жуана стало нарицательным обозначением повесы и распутника. Считается, что прототипом легендарного персонажа Был якобы в XIV веке представитель одного из аристократических испанских сивильских родов по имени Дон Хуан Тенорио. Мы выяснили, что знаменитая испанская история Дон Жуана является отрицательным резким антиевангелием. Смотри главу третью. Его авторы-реформаторы XVI-XVIII веков сознательно поиздевались над образом Андроника Христа. Известная сегодня биография Дон Жуана основно оказывается на негативной скептической версии жизнеописания Андроника Христа, то есть Андрея Боголюбского, извлекаемой из средневековых хроник Никиты Хонята и Робера де Клари. Итак, древние персонажи Дон Жуана, а также Фауст и Гамлет, являются скептическими западноевропейскими отражениями-дубликатами императора Андроника Христа Андрея Боголюбского из XII века. Напомним, кстати, что знаменитый Дон Кихот – это насмешливое испанское отражение хана Ивана III, равной четвертого Грозного из XVI века. Смотри нашу книгу «Дон Кихот» или «Иван Грозный». Некоторые современные комментаторы активно восхищаются испанскими Дон Жуаном и Дон Кихотом. Тем самым они восхваляют на самом деле Андроника Христа и Ивана Грозного. Однако почитатели, именующие эти их бумажные версии великими европейцами и даже богами Европы, смотри ниже, запутались в хронологии эмоций. Теперь хорошо видно, сколь далеко от исторического оригинала удалились литературно-идеологические легенды о действительно замечательных личностях. Сегодня их искаженные фантомные тени восхваляют совсем не за то, что они совершили на самом деле. Подлинных исторических персонажей реформаторы нарядили в местные одежды, и именно этим фальшивым образом стали поклоняться. И все-таки глубокое уважение к Андронику Христу и Ивану Грозному прорывается сквозь эти позднейшие наслоения искажения. Выражаем глубокую благодарность Артюшенко Константину Владимировичу город Владивосток за сообщение на нашем официальном сайте хронология.орг, где он обратил наше внимание, что старинные китайские и персидские сказания вероятно, содержит рассказ об «Андронике Христе» равно князе Андрее Боголюбскому, но наряженном поздними редакторами в китайские и персидские одежды. Также Константин Владимирович Артюшенко отметил, что известная испанская легенда о Дон Жуане, вероятно, тоже основана на описании «Андроника Христа». Оказалось, что это действительно так. Фоменко Анатолий Тимофеевич, Носовский Глеб Владимирович, Московский государственный университет имени Михаила Васильевича Ломоносова.